Павел. Иосиф горячо привязан к нему. Но Павел — сын своей матери. Его сердце обращено к греку, к рабу, которому он, и Иосиф, дал свободу. Мальчик любит его, этого проклятого Финея. Когда Иосиф пытается подойти к сыну ближе, тот замыкается, становится вежливым и чужим. Вероятно, он стыдится своего отца от того, что тот еврей. Сам он грек, маленький Павел. Но теперь придите, все должно измениться. И разве Иосиф, наконец, не разрушит стены, стоящие между ним и мальчиком? Это должно ему удаться. Он поднимется еще выше, окружит себя еще большим успехом, и Дориан даст себя убедить, поможет ему. Она поймет, что теперь писатель Иосиф Флавий не может испортить будущее своего сына, даже если сделает из него еврея. Иосиф полон надежд. Ему 42 года, он в расцвете сил. Веспасиан умирает. Императором будет Тит, друг Иосифа. Иосиф добьется того, чего хочет вытравит из своей жизни то, что ему мешает. Он напишет свою всеобщую историю еврейского народа, эту книгу, о которой он грезит. А Юст будет молчать и не найдет никаких возражений. И он, Иосиф, вернет себе Дориан и сделает своего сына евреем и гражданином Вселенной, своим первым учеником и апостолом. Иосиф развернул свиток пергамента, покрытый неряшливым почерком Финея. Финей, грек, ненавидящий евреев, стоит на его пути, его нужно убрать. Трудно будет Иосифу справляться без него. Иосиф написал «Псалом гражданина Вселенной». В полголоса бормочет он по-еврейски стихи псалма. У Ягве! расширь мое зрение и слух, чтобы видеть и слышать дали твоей вселенной. О Ягве, расширь мое сердце, чтобы постичь вселенной твоей многосложность. О Ягве, расширь мне гортань, чтобы исповедать величие твоей вселенной. Внимайте, народы, слушайте, о племена. «Не смейте копить, — сказал Ягве, — духа на вас излитого». Расточайте себя по глазу Господню, Ибо я изблюю того, кто скуп, И кто сжимает сердце свое и богатство, От него отвращу свой лик. Сорвись с якоря своего, говорит Ягве, Не терплю тех, кто в гавани илом зарос. Мерзки мне те, кто гниет среди вони безделье. Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей, И ноги для бега, чтобы он не стоял, как дерево на своих корнях. Ибо дерево имеет одну только пищу, человек же питается всем, что создано мною под небесами. Дерево знает всегда лишь подобие свое, но у человека есть глаза, чтобы вбирать в себя чуждое ему. И у него есть кожа, чтобы осязать и вкушать иное. Славьте Бога и расточайте себе над землями, славьте Бога и не щадите себя над морями, раб тот, кто к одной земле привязал себя. Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я, имя его — Вселенная. Это хорошие стихи. Они выражают именно то, что он хочет сказать. Но они написаны по-еврейски, и в существующем переводе они звучат бедно и немузыкально. Свое воздействие на мир они могут оказать лишь когда и в греческом тексте зазвучит музыка, музыка, лившаяся со ступеней храма Ягва. Триста лет тому назад священное Писание было переведено на греческий язык. Тогда над переводом работали 72 богослова, которым его доверили. Они работали как затворники, строго разъединенные. И все же, в конце концов, текст каждого дословно совпал с текстом остальных, и возникло великолепное произведение. Но таких чудес больше не происходит. Он не найдет 72 людей, которые перевели бы его псалом. Он не найдет ни одного, кроме, быть может, этого Финея, Да и Финай должен был бы приложить всю свою добрую волю и все свои силы.